Я сидела вместе с двумя землянками в очень необычном кафе на земле и растерянно смотрела по сторонам. Ворами не хотел меня отпускать, но его мама, Мария Уотерстоун, по совместительству главорода, рода, использовав свой материнский авторитет, увела меня в город, чтобы, как она выразилась, спокойно поговорить. А мужчинам предстояло разобраться с делом о перемещениях во времени. «Не пугайся, мы тебя не обидим», — улыбнулась мне Алия. Беременная женщина оказалась сестрой ворами. «Я не боюсь. Просто все настолько неожиданно, что сложно привыкнуть. Голова идет кругом, и адаптироваться в этом мире будет непросто», — призналась я. «Рассказывай по порядку, как и что случилось». Мария явно переживала. Причину ее тревоги я разобрать не могла, поэтому послушно и подробно пересказала произошедшие события. «Ворами, конечно, поступил не очень тактично. Обстоятельства его оправдывают, но все же...» — вздохнула глава рода, дослушав меня до конца. «Ой, мам, просто у него, наконец, проснулись гены!» «А то я уж думала, что вам с папой его подкинули, весь такой спокойный, практически пацифист!» Та лишь осуждающе покачала головой на слова дочери. «Я очень переживала, как бы не было беды, из-за того, что сын вырвал тебя из прошлого. Но однажды ко мне подсел похожего вида старичок и также предсказал смерть, от которой меня спас, а я очутилась здесь». Значит, и с тобой все будет хорошо. А освоиться мы тебе поможем, не беспокойся. Все же ты будущая жена моего сына. Так, подождите, выдохнула я. Правильно ли я поняла? Вашему сыну без его ведома какие-то странные ученые поручили нелегально перевести машину времени. Из-за нарушения условий транспортировки чудо научной техники вышло из строя. Перекинула его в мое время и самоуничтожилась. Он остался с космическим кораблем на Земле двадцать века, без возможности вернуться в свое время. А тут еще и я сбила его машиной. «Не стоит так расстраиваться», — успокоила Алия. «Ты же не специально!» Да и потом все обошлось. А мне вспомнилось, сколько я страха натерпелась. Даже сейчас тяжело думать, что я причинила вред ворами. Это нормально, что я так быстро влюбилась в вашего сына? Сама не знаю как, но драк, неожиданно ворвавшийся в мою жизнь, стал мне дорог. Я переживала за него, тянулась к нему и не представляла свою жизнь без него. Это ли не любовь? Для каждого драга, как и для его избранницы, это индивидуальный процесс. Но любовь не знает времени. Улыбнулась Мария. Любовь это не за что, а вопреки чему. Случается влюбиться за секунду, а можно за годы. Нельзя мерить чувства шаблонами. Может вы правы, но такие быстрые изменения пугают. Это нормально пробормотала Алия. Приговорив кусок мяса, она принялась за салат. Ворами забрал меня сюда и уничтожил в прошлом машину времени. Судя по истории, профессор все-таки остался жив. И теперь, пока мужчины будут разбираться с ситуацией, я с вашей помощью должна научиться жить», — подвела итог я. «В четвертом тысячелетии адаптироваться гораздо проще». «Для начала тебе нужен клан, и будет вполне логично, если ты разделишь его со своим мужчиной», – начала Мария. «Документы я подготовлю, об этом тебе не нужно беспокоиться». Кивнула, глядя как Алия, доела овощи и изучает меню, чтобы заказать что-то еще. Я от еды пока сдержалась, не зная, что мне можно. Ведь продукты за тысячелетия могли измениться. Тебе нужно будет отправиться к врачу клана и пройти медобследование, сделать нужные прививки, при необходимости подлечиться. Ну а потом я должна назначить тебе сопровождающего или помощника, если хочешь. Думаю, мой сын в этой роли тебя устроит. Теперь, когда он остепенился, пусть бросает свою противную работу и, наконец-то, остается на планете. «О планах ворами я не знала, но сомневалась, что надежды его матери оправдаются». «Также тебе нужно знать основы правил поведения», включилась в разговор Алия, осматривая заказанное и размышляя, с какой стороны к нему подступиться. «Например, есть теория личного пространства». Никто не имеет права пересекать личное пространство гуманоида, если вам не позволили этого сделать. Нарушителя пострадавший может наказать на свое усмотрение, но не приступая закон. Если нарушитель отказывается возместить моральный ущерб, его заставят это сделать по закону. Применять насилие здесь не запрещено, но это считается варварством.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 «Есть законы, которые будут близки и представителю 21 века», добавила Мария. «Не дозволено убивать, насиловать. Наказание – смертная казнь. Ворам ставят метку на лоб, которую ничем не уберешь. Плюс лишение всех прав, отказ в приеме на работу. Запрещено причинять вред здоровью женщины, применяя насилие. Это из-за рождаемости». Все остальные ситуации подлежат разбирательству по законам, которые относятся конкретно к каждой расе. «А что насчет работы и других занятий?» – спросила я нерешительно. «Зарабатывать на жизнь как-то надо. Сомневаюсь, что здесь до сих пор осталась моя профессия. Кажется, адаптация пройдет не так уж легко». Пока мы шли в кафе, я глазела по сторонам, словно маленький ребенок. Впрочем, по усвоенным изводного курса знаниям, я пока таковым и являюсь. Конечно, я старалась соотносить увиденное с той информацией, которую уже успела изучить, но чувствовала катастрофическую нехватку знаний. Мне все было в диковинку. Встречные гуманоиды, незнакомые животные не говоря уж о самом городе, который был так не похож на привычный и жил и менялся сам по себе, поражая технологиями. «Узнаю себя когда-то», — заметила Мария с улыбкой. «На самом деле я не намного старше тебя, просто меня забрали из прошлого раньше. Чем дольше думаю, тем больше кажется, что круг замкнулся, и все закончилось тем, с чего начиналось». «Это так символично!» И, ностальгически вздохнув, начала рассказывать. «Начнем с того, что образование здесь имеют право получить все. Еще в школе каждый проходит тестирование на профессиональную пригодность. Его смысл заключается в определении сферы деятельности, для которой вы больше всего подходите и которая вам будет нравиться». Не все этим довольны, но сделать ничего, кроме как отказаться от получения образования, не могут. Так поступают от силы 1-2% населения. В этом случае ты разнорабочий. Образование здесь не общее, а узкоспециальное. Да и вообще земляне не обременяют себя получением дополнительных знаний. Зачем, когда есть столько развлечений? «В общем, мы стали очень поверхностными. Ты работала психиатром, и я советовала бы тебе посмотреть информацию по профессии психотири». «Меня пугает это название», – пробормотала я и воскликнула в отчаянии. «Я не смогу здесь жить». «Ну что ты? Если мама смогла, почему у тебя не получится?» «Тем более ты с любимым мужчиной и его семьей». «Еда бесплатная, как и одежда, которая может измениться по желанию. Все это предоставляется, если гуманоид работает. Высокие технологии, все механизировано. Экономика на уровне практически нет бюрократии. Преступность почти отсутствует», убеждала Алия. «Люди из прошлого психологически более выносливые». «Тебе нечего опасаться». «Вот пожили бы современные земляне у нас», пробормотала Мария. «А в связи с моим появлением ни у кого не возникнет вопросов», вырвалось у меня. «Думаю, наша семья все урегулирует. Управляют этим миром представители раз, которые переизбираются после смерти. Потом идут главы родов. Мой дядя, брат папы, состоит в совете. Мама — глава рода. «Никаких проблем возникнуть не должно», — добавила Алия, в пирожное. «В обязанность глав входит защищать интересы рода и заботиться о его процветании. Общественное положение остальных определяется занимаемой должностью и расовыми особенностями», — подтвердила землянка и обратилась к дочери. «Ты бы дозировала съеденное, а то так и в медицинский центр можно угодить!» «Ну, мне же хочется!» — заныла Алия. «Дети постоянно заставляют меня волноваться!» — вздохнула Мария. «Да ладно! Ты уже практически всех пристроила! Даже Алик почти!» Девушка вдруг запнулась. И ее матушка прищурилась. «Ну-ка, рассказывай!» что ты узнала во время поездки к нему ты догадалась алия была шокирована ну поторопила ее мария а я переводила взгляд с одной на другую думаю у него роман с дочерью генерала, но не говори ему что я рассказала, а то он меня убьет почему ты так решила недоверчиво поинтересовалась мария. «Его ведь ничем не пронять!» «Вот именно!» «А стоит ее упомянуть, он начинает волноваться, злиться, да что угодно, но неравнодушие!» Сдала Алия брата. «Ксения, ничего, что мы тут!» Начала Мария, но я замахала руками. «Что вы, мне даже интересно!» «Помогает отвлечься от моих забот!» «Так что это за девушка?» «Вот сейчас и посмотрим!» ответила нам глава рода и полезла в сеть. Когда мы увидели фотографию девушки, застыли не в силах отвести взгляда. «Красивая, да? И хорошая! Алику повезло!» Але усмехнулась. «Но ее отец может быть против. Сами понимаете, какая там дискриминация в отношении других рас!» «Даже интересно, как братец сумеет справиться с этим». «И мне интересно», — задумчиво проговорила Мария. «Но лучше пока никому не рассказывать». Мы с Али синхронно закивали. Ни за что.